Глава двадцать восьмая. Я вздрагиваю и просыпаюсь, осматриваюсь по сторонам и понимаю, что меня разбудил хлопок дверцы машины. С просонья никак не могу понять, где нахожусь, что происходит и куда мы приехали. Мы останавливаемся точно не во дворе нашего особняка. Это какая-то промышленная зона. И рядом с машиной находятся какие-то бараки. «Выходи», — говорит холодно Марат. От его интонации волоски на коже привстают дыбом и начинают покалывать кончики пальцев. Уже на интуитивном уровне мне не нравится то, что он задумал. Я медленно выхожу из машины. Ноги подкашиваются, но я держусь. Холодный ветер бьет в лицо, заставляя содрогнуться. Вокруг нас полуразрушенные склады, ржавые контейнеры, мрачные силуэты заброшенных зданий. Все это выглядит настолько жутко, что мне хочется броситься обратно к машине, и умолять водителя, чтобы гнал из этого гиблого места, что есть мочи. Но я не могу, потому что я безвольная кукла в руках Валеева. «Где мы?» – спрашиваю. Но Марат не отвечает. Он идет вперед, не оглядываясь, уверенный, что я последую за ним. Мне страшно последовать за мужем. Но я иду, словно кобра на звук флейты, потому что у меня нет выбора. Мы подходим к низкому серому зданию с облупившейся краской. Дверь скрипит, когда Марат толкает ее плечом. Внутри настоящий мрак. В нос ударяет запах сырости и металла. «Заходи», — приказывает он. И я переступаю порог. Не успеваю пройти глубже, как дверь захлопывается за моей спиной. Марат включает фонарь на телефоне и ведет меня дальше, до тех пор, пока впереди не начинает брезжить тусклый свет. В центре помещения сидит человек. Его руки привязаны к спинке стула. Голова опущена, но когда он поднимает лицо, я узнаю его. Мансур. Имя вырывается само собой. Бывший друг Марата. Тот, кого когда-то предал Валеев. Тот, чей отец помог мне. Кровь в венах стынет от одной мысли. Что сделает с Маратом отец Мансура, если тот не вернется домой? «Привет, Марьяна!» — хрипло говорит он. Губы в крови. Один глаз заплыл. «Рад, что ты в порядке!» Марат подходит к нему медленно, как хищник. — Ты знаешь, за что он здесь? — спрашивает он, не отрывая взгляда от Тахирова-младшего. Я молчу. Сердце колотится так, что, кажется, вот-вот вырвется наружу, и пульс зашкаливает. — Он помог тебе сбежать. Организовал все. Даже подобрал тебе новую жизнь. Марат усмехается. — Но знаешь что? Никто не крадет у меня то, что принадлежит мне. он нож Лезвие блестит в тусклом свете лампы. «Нет», — шепчу я. «Марат, пожалуйста. Его отец, он же тебя сосвет уж живет. Развяжется настоящая война». «Так она уже идет, Марьяш?» — усмехается муж. «Началась сразу же, как только ты сбежала. Эти новости становятся для меня настоящим шоком, потому что я искренне верила своему телевидению. Пожалуйста, Марат, встаю перед ним» зная, что не вынесу этого, если он прямо на моих глазах лишит человека жизни. Пожалуйста. Что? Он поворачивается ко мне. Ты хочешь его спасти? Я не знаю, что ответить. Тахиров смотрит на меня, и в его взгляде ни страха, ни мольбы, только усталость. Тогда давай заключим сделку, говорит Марат, подходя ко мне. Ты возвращаешься ко мне. Настоящее, без лжи, без побегов. Ты будешь моей женой во всем а я отпущу его. «Ты... ты его убьешь в любом случае!» Голос дрожит. Марат смеется. И сейчас он напоминает мне демона. «Умная девочка, но у тебя нет выбора. Он протягивает мне нож. Или ты остаешься со мной добровольно, или я заставлю тебя смотреть, как он умирает, а потом все равно заберу тебя. Лезвие холодное в моей руке. Я смотрю на Тахирова, потом на Марата». И понимаю, это не выбор, это проверка. Я бросаю нож на пол. Я остаюсь. Марат улыбается, будто именно это и ожидал услышать. Правильное решение. Он поворачивается к Тахирову. Уезжай. И если я еще раз увижу тебя рядом с моей женой, следующая пуля будет в твоей голове. Потом он берет меня за руку и ведет к выходу. Теперь, Марьяна, мы начинаем все заново. И в его голосе – обещание. Обещание, от которого страх только усиливается.